Глава 4. Возвращение и неприятности Освещая коридор зажигалкой, я добрался до логова босса. Я не видел его лица из-за довольно скудного освещения и расстояния между нами. Но я чувствовал, что главный гоблин спокоен. Он как будто ни во что меня не ставит. Хотя я порешил всех его товарищей. Вот мерзавец. С этой мыслью я, сжав зубы, активировал яд. Толстяк-гоблин остался неподвижен. Преодолевая боль, я достал из рюкзака сигналку и поджег ее ровно в тот момент, когда закончилась активация яда. Я не отдал прогремевшему взрыву контузить меня. Хоть в глазах все и ребило, но я телепортировался за спину врага. Я обхватил его шею левой рукой, чтобы не потерять равновесие, и что есть мочи, всадил кинжал, а затем вытащил и еще раз садил, и еще, и еще, еще. Всего я успел сделать 6 ударов, прежде чем длинные, и, как оказалось, очень гибкие руки не схватили меня. Я даже понять не успел, наверное, все дело в контузии, как оказалось... В полете. Мощные руки противника кинули меня вперед с необычайной силой. Вот это я понимаю, нечеловеческая сила. Получен урон 122. Получена серьезная травма, естественная регенерация здоровья уменьшена в 10 раз. Получена серьезная травма, характеристики ловкость, сила, выносливость, стойкость, харизма уменьшены в 2 раза. Получена серьезная травма, естественная регенерация дополнительно снижена втрое. Характеристики интеллект, мудрость, восприятие снижены в полтора раза. Я попытался встать, но несмотря на полный бар стамины, мои мышцы совершенно не следовали моим указаниям. Боль по всему телу не утихала. Теперь я понимаю, что заклинание яда всего лишь цветочки, Особенно плоха была правая рука. Кажется, мне не повезло приземлиться прямо на нее. Поэтому сейчас она болталась, как веревка. Наверное, именно поэтому встать было так сложно. Все-таки, когда ноги не слушаются в полной мере, нужна опора в виде рук. Как итог, когда я смог с горем пополам стоять, зеленого свечения как не бывало. Это означает... что я остался без постоянного источника света. Можно было бы, конечно, сжечь запасную одежду, что у меня в рюкзаке, но, кажется, в пещере это не лучшая идея. Да даже просто поддерживать огонь долгое время – не лучшая идея. В общем, теперь здесь я, слепой и глухой калека, против не особо раненого и хорошо видящего врага. «Шикарненько, что могу сказать? Прежде всего, нужно постараться продержаться минуту, не вступая в бой. Яд за это время успеет восстановить мне 6 на 12 72 единицы здоровья. Травму это навряд ли излечит, честно сказать, пока я не особо вдуплил в их механику, но предполагаю, чувствовать я себя буду лучше». Может быть, даже негативный эффект травм уменьшится. Я старался не двигаться и слушал. Ничего. Как бы я не напрягал свой слух, но до моих ушей не доходило ничего. Я встал в оборонительную стойку, прижавшись к стене. В тот момент мой мозг не мог нормально соображать. Это странно объяснить, но ощущение было, как будто я без перерыва В течение десяти часов решал олимпиадные задачи по физике. Мое серое вещество было выжато до последних капель. Наверное, поэтому я как дурак бездействовал, ждал какого-то чуда. И чудо произошло. Или вернее будет сказать, что я его сотворил сам. Когда по прошествии минуты я осветил пещеру зажигалкой, я увидел интересную картину – Толстый гоблин, еле живой, лежит в луже собственной крови. Поразительная выносливость и стойкость. Даже для его массы потеря такого огромного количества багровой жидкости должна быть летальна. Но нет, все еще сопит. Наверное, кинжалом мне повезло задеть некий аналог сонной артерии, поэтому я все еще жив. Мои ноги тряслись. «Осознание всего, что со мной только что произошло, повергло меня в шок. Осознание того, что произошло со мной за последние несколько часов. Смерть на расстоянии вытянутой руки. Современных людей, жителей каменных джунглей, которые успевают забывать про нее в суете мирских забот, она пугает, повергает в шок. Уверен, если бы не объединение, мы бы пришли к вечной жизни». «А что в итоге? Так ли уж это хорошо? Это ли моя мечта?» Мои ноги тряслись, мои руки дрожали. Я вонзил ему в горло свой кинжал. И еще, и еще. Кровь испачкала мою одежду, пропитала ее полностью. Но я продолжал резать и резать, пока, наконец, мой кинжал не начал скрежетать о пол. Кровь к тому моменту местами засохла. «Я выжил. Это было сложнее, чем я думал», – успокоившись, сказал я. «Я с отвращением посмотрел на свои руки, на свою перепачканную одежду. И это сделал я». «Навык владения холодным оружием. Получил новый уровень». «Специализированный навык владения кинжалами. Получил новый уровень». Навык уклонения получил два новых уровня. Получен навык нанесения критических ударов. Получен специализированный навык распознавания уязвимых точек. Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, количеству, внешним условиям, мастерству, рангу и амуниции. Ваш уровень увеличен на три пункта. Характеристики, используемые в сражении, увеличены. Интеллект плюс один, ловкость плюс два, мудрость плюс один, стойкость плюс два, выносливость плюс один, удача плюс один, восприятие плюс один, сила плюс два. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получил два новых уровня. Способность телепортации на короткое расстояние в пределах видимости получила новый уровень. Прежде чем возможность перехода между мирами будет закрыта, у вас есть время на обследование локации. Однако будьте осторожны, защита системы больше не действует, в локацию могут попадать существа любого ранга и уровня. Характеристики я себе знатно поднял, но сейчас от новых сообщений только голова болит. Анализировать все буду потом». Нужно быстрее обследовать трупы и наличие системных предметов и быстрее возвращаться домой. Как же мне хочется есть. Предмет, предмет, предмет. Их оказалось три. Еще две дубинки у элитных гоблинов. Третья почему-то была обычной. И некое подобие бус, которые нашлись, носил главный гад. Кажется, это моя самая ценная добыча. А теперь... «Пора сваливать. Эй, система, отправь меня домой!» «Поздравляем! Вы завершили прохождение локации пятого уровня высокой сложности. В награду вы можете усовершенствовать свои способности, навыки или амуницию, а также запросить у системы новые». «Я оказался в том же месте». «Абсолютно черное пространство без видимых стен, пола и потолка. На самом деле, довольно хорошее место, чтобы подумать. Хотя думать на самом деле нечего. Я уже давно решил, что если будет возможность, то возьму это умение. Мне нужна способность... нет, навык, позволяющий видеть при желании описание предметов и параметры противников». «Ты уверен в своем решении?» Я поколебался. Яд сейчас вещь весьма полезная, но если улучшить его, он наверняка станет не просто серьезным оружием, а козырем в рукаве. То же касается телепортации, как только я смогу использовать ее мгновенно и на достаточные расстояния, с другой стороны, без возможности видеть здоровье противников и распознавать собственные артефакты, «Я не смогу составлять тактики, а тактика, как ни посмотри, самое важное в любой битве». «Да, я уверен в своем выборе!» «Получен активируемый навык. Оценка». Я оказался в том же месте, откуда телепортировался в другой мир. Дорогу до лагеря в темноте я помечал небольшими капельками красной краски на Куруме. «Благословлю сейчас себя за это решение». Прихрамывая, пошел в лагере. Совсем привалившим разберемся позже. Даня, ты вернулся! воскликнула Соня, заметив меня, но, видимо, даже с расстояния сотни метров видно мое состояние и изменившийся цвет моей одежды. Это что, кровь? Сережа, помоги ему быстрее! Выскочивший темноволосый добежал до меня и подхватил. «Расслабьтесь, это не моя кровь! Я помахал Соне ручкой. «И вообще, чего это ты разоралась? Всех разбудишь!» «Кого это я разбужу? Все давно не спят, уже 10 часов!» Крикнула Соня, положив руки на талию. «Да?» Я взглянул на часы. «Действительно, уже одиннадцать. Хотя...» «Когда я уходил, вроде было три часа ночи, значит, я пробыл в пещере, если учесть, что полчаса я искал подземелье и около получаса возвращался обратно...» «Надо же, 6 часов!» «Странно, по моим ощущениям, у меня это заняло не больше трех, но временные парадоксы с перемещением не могут работать, потому что часы, что на моей руке... Впрочем, сейчас это не важно...» «Ты где был? Мы уже тебя похоронить успели, и Олег еще не вернулся. Ты вообще думаешь, что делаешь? И почему ты в крови?» Она кричала на меня, тогда как Сережа безучастно пускал дым в сторону. «Так, так, так, успокойся. Я вообще-то раненый, если ты забыла. И было бы неплохо, если бы мне немного помогли». «Ой, да, извини. Так это твоя кровь?» «Ты же почти мертвый, боже мой! Боже мой, что же делать?» «Серёжа, ну чего ты стоишь? Надо же что-то сделать!» «Так на курсах ОБЖ говорили, что...» Сонь, успокойся!» — гаркнул я на нее. «Сейчас лучшую помощь мне может оказать только Инна. Где она?» «Что? Инна? Но почему? Хотя да, ты прав. Она же взрослая, но она ушла за дровами и...» «Стоп!» Как вы их отпустили и почему вы вдвоем в лагере? Да просто мы уже сходили за... И слышать ничего не желаю. Я сделал лучший фейспам, на который был способен левой рукой. Вы разделились и составили такие неравные команды. Божечки ты мой. Замечательно. Ладно, будем надеяться, ничего не случится. Я издал тяжелый вздох. всем своим видом показывая, что мне тяжело стоять. «Помоги мне хотя бы». Мне помогли переодеться. Уложили на каремат возле костра, разогрели чаю и дали сладостей. В общем, стыдно признавать, но Соня, которая все время докучала мне вопросами и ругала меня, довольно хорошо обо мне позаботилась. Она даже осмотрела мои раны. «Кстати, у меня ничего хорошего». По её словам, в обычной ситуации пришлось бы вызывать вертолет по страховке, чтобы в срочном порядке доставить в город. Инна, Маша и Аня вернулись в лагерь не так быстро, но визгу-то было, когда они увидели меня полуголым рядом с моей окровавленной одеждой. «Так, давайте все позже со всеми вот этими вашими «Так нельзя!» и «Что это такое?»» «Сначала Инна должна помочь мне восстановиться». «Прости, Дань, но я не врач, поэтому навряд ли тебе смогу помочь». «Тетя Инна, вы же теперь обладаете даром исцелять своей музыкой. Моя естественная регенерация на данный момент уменьшена в 30 раз, а открытые раны все еще немного кровоточат. Поэтому можно сказать, что ее и вовсе нет. Я не умру и сам, но с вашей музыкой восстановлюсь в разы быстрее». «А пока и играет, тебе ничего не мешает рассказать нам все. Непоколебимый Серёжа сейчас выглядел несколько обеспокоенным. «Ошибаешься. Мой интеллект и мудрость уменьшены в полтора раза. Чувствую себя паршиво. Наверное, этот гад меня здорово приложил головой». «Ну уж нет». «Мы же тут с ума сойдем, теряясь в догадках, пока ты будешь восстанавливаться. Быстро выкладывай, что с тобой приключилось и куда ты ушел посреди ночи». Соня нависла надо мной. «Я бы тебя поколотила, не будь ты болен». «Ладно, ладно. В подобных ситуациях терять время смерти подобно. Вероятнее всего, нам придется в одиночку противостоять нарастающей опасности. Поэтому стать сильнее – единственный возможный вариант». Поэтому я решил отправиться на поиски портала, чтобы стать сильнее. Я пересказал им все, что случилось со мной. Некоторые моменты я приукрасил, но в остальном... «Так эти палки, что ты нес, не дрова вовсе?» — спросила Аня, взяв одну из них в руки. «Да, еще у меня есть ожерелье с того босса. А если вас это не убедит...» Я прихватил с собой ухо и кусочек брони». Фу! закричала Аня, когда Сережа вытащил упомянутые предметы. Значит, убивая других существ, можно повысить свои характеристики, смотря на горы, спросила Соня. Нам не нужно в этом участвовать, заявила Инна. Зона телепортации ограничена, соответственно, мы можем. Нет, Ин, не можем! прервал ее я. Я понимаю вас. «Знаю, о чем вы думаете. Однако со временем, если верить тому глазу, может статься такое, что бежать просто будет некуда. К тому же есть еще один аспект – еда. Я встретил гуманоидов, которых, как ни крути, аппетитными не назовешь. И к тому же еды, как таковой, у них не было. Но это явно не касается всех остальных миров. Способность Маши может помочь нам...» Не отступила Инна. «В будущем – да». Скажите мне, насколько увеличивает скорость роста ее способность? В два раза? Ах, ну это все меняет. У нас же еды осталось, если растянуть дней на 10. За это время ее способность нам ой как успеет помочь. Я прямо-таки сочился ядом. Даже не знаю, что это на меня нашло. Наверное, нервы. Ну, а как же город? За 10 дней мы сможем дойти... Женщина упорно не хотела сдаваться. «Вы действительно думаете, что нас там примут с распростертыми объятиями? Если мы не будем сильными, нас могут просто-напросто убить, лишь для того, чтобы получить дополнительные очки характеристик». «Дэн прав», — поддержала меня Соня. «Пока мы не уверены в собственных силах, в город лучше не соваться». «Спасибо, Соня». «Поймите, Инна...» Люди создания изменчивые. Мораль, что взращивали в них с детства, может в миг измениться под угрозой смерти. Я не хотел этого говорить, но, как я понял, города – самая частая точка появления порталов. Вполне может быть, что придя туда, все единственное, что мы увидим – горы трупов. И что же тогда делать, если... Крупные города такая участь не настигнет, точно. Там есть регулярные силы, которые могут справиться с первой толпой монстров, а после найдутся люди, которым будет под силу противостоять захватчикам при помощи полученных умений. Даже сейчас я ощущаю, что стал по меньшей мере в два раза сильнее, чем до того, как вошел в локацию. Почему же тогда ты не взял нас? С нами у тебя было бы больше шансов... Непонимающе сказала Соня. «Сам же говоришь, что от нас может быть толк». «Да, может быть. Но я не хотел бы подвергать вас всех опасности. Я решил сам шагнуть в неизвестность. Это было мое осознанное решение, и ответственность за него понес бы я. Я мог запросто умереть из-за непригодных условий атмосферы. Я мог встретиться с опасностью, где число не поможет. К тому же, «Даже там, в пещере, вы бы мне скорее помешали. Я не хочу быть командиром, я хочу быть лидером. Ты так говоришь, как будто бы в сто раз сильнее нас. Не в сто, но сильнее. Однако не это важно. Неужели у тебя такие прям высокие характеристики? Смотришь тут на нас свысока. Ну и что, что мы не выбрали такие крутые способности, как у тебя, но не сбрасывай нас со счетов?» кричала Соня. « Он прав, мы слабее. Ты же слышала его рассказ. Последнего босса без телепортации нашими силами не одолеть. И яд помог ему расправиться с элитными противниками. безразлично поддержал меня Сережа. И что же нам теперь сидеть сложа руки? Я же говорю, не это было важно. Нам нужно было как можно быстрее заполучить необходимую информацию, учитывая то, что мы почти ничего не знали о других мирах. Это задание было просто невероятно опасным. Но теперь мы знаем, как работают порталы. Я просто провел разведку. То есть ты не собирался отказываться от нашей помощи? Конечно же нет, черт тебя побери, Соня. Любой пользователь ММО знает, что сила команды – это даже не сумма, а произведение силы ее членов. К тому же у нас вырисовывается довольно приятная сбалансированная пятерка: дебафер, бафер, танк и 2 ДД. То есть Машу ты в расчет не берешь? Пока нет. Мы не знаем всех ее сил, и она еще ребенок. «Возможно, если мы найдем правильные семена, от нее будет какой-то прок, но до тех пор она будет балластом». «Я не хочу быть балластом», — сказала свое слово девочка. «Не волнуйся!» Я взглянул ей в глаза и улыбнулся. «Я сделаю все для того, чтобы ты была полезной, однако пообещай, что до тех пор ты будешь пай-девочкой». «Хорошо». Вы полностью восстановили свое здоровье, травмы исчезли. Я посмотрел свой статус. Даниил Смирнов. Раса человек. Уровень 5. ОЗ 220, очки здоровья. ОМ 400, очки маны. ОС 270, очки стамины. Броня. Одежда 0,4 единицы. Внешняя 1,9 единицы. Внутренняя 196 единиц. Регенерация здоровья 2,7 единиц в минута. Регенерация маны 3,8 единиц в минута. Регенерация стамины 5 единиц в минута. Характеристики Интеллект 20. Способность предсказывать будущее, основываясь на водных данных. Мудрость 8. Способность предсказывать будущее, основываясь на опыте. Удача 20. Нет описания. Восприятие 9. Совокупность способностей получения информации о внешнем мире. Харизма 25. Способность влиять на принимаемые решения разумными и полуразумными существами. Сила 18. Способность совершать физическое действие. Выносливость 17. Способность восстанавливаться после совершенного физического действия. Стойкость 12. Способность противостоять физическому и магическому воздействию. Ловкость 12. Способность успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Умения нет. Навыки. Владение холодным оружием. 2. Владение кинжалами. 3. Уклонение. 3. Нанесение критических ударов. 1. Распознавание уязвимых точек. 1. Активный навык. Оценка. Затраты маны – 1 единица в секунду. Способности. Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости. Уровень 4. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшие расстояния в пределах его видимости или там, где он побывал ранее. Редкость – уникальная. Ранг – изначальная. Тип – Нейтральные. Принадлежность магии – пространственная магия. Действие – телепортация. Расстояние – до 5 метров. Затраты маны – 50 плюс 40. Расстояние телепортации. Каст – 1 секунда. Задержка до создания заклинания. Кинжал. Магический ядовитый кинжал – умножение сущности. Описание. Редкость – уникальная. Ранг – изначальная.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 Умения клонов нет, навыки клонов нет, способности клонов нет. Затраты маны – 199, затраты здоровья – 110, затраты стамины – 269. Ограничение способности. Клоны не могут использовать эту способность. Магический высасывающий яд. Уровень 7. Описание.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 Оценка, как и остальные навыки, остались без описания. Видимо, с ней нужно разбираться самому. Телепортация стала есть меньше, теперь прыжок на 5 метров сожрет всего лишь 250 маны. Хорошие изменения. Урон от кинжала, как минимальный, так и максимальный, увеличился на единицу. А я-то думал, что мне кажется, что он стал острее. А клон-то теперь совсем не кажется бесполезным. 30% процентов характеристик – это не предыдущие 10. Если вы здесь все собрались, я хочу вам кое-что показать. Показать то, на что способен. Только сильно не пугайтесь. Я сжал кинжал посильнее и мысленно приказал активировать умение клонирования. Время для меня замерло. Впрочем, замерло оно только для того, чтобы я мог в полной мере испытать гамму боли. То же ощущение, что и с ядом, но умноженное многократно. Я буквально каждым нервом ощущал, как из меня выкачиваются силы. Вы потратили слишком много стамины за слишком короткий период. Скорость ее восстановления уменьшена втрое до полного восстановления. Вы потратили слишком много маны за слишком короткий период. Скорость ее восстановления уменьшена втрое до полного восстановления. Раздался мой крик, когда время возобновило свой ход. «Что с тобой, Дэн?» – первая кинулась Соня. «Ему плохо! Кровь!» – взвизгнула громче всех Аня. «Их двое?» – неподдельно удивился кто-то. Кажется, это был Сережа. «Что? – скрикнула блондинка Мак. «Успокойтесь, быстро!» Голос принадлежал мне, но при этом я лежал на земле и не мог пошевелить ни единым мускулом. Даже сердце билось слабо-слабо, чтобы не тратить лишнюю стамину. «Я, то есть он, потратил слишком много маны и стамины. Ему нужен отдых». «А для человека с шестью единицами интеллекта он слишком умен. Пожалуй», — хмыкнул я про себя.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 Подумал я, моментально пожалев о своем решении создать клона. Конец четвертой главы.